Глава четвертая. День второй. Большая земля. Машина двигалась на запад по шоссе номер десять. Такааки то и дело искоса поглядывал на сидевшего за рулем Киоси Симаду и всякий раз еле сдерживал душившие его приступы смеха. У третьего сына буддийского священника была красная Мазда-фамилия. Свой вчерашний наряд, состоявший из джинсов свитера, Он сменил на темно-серый костюм и солнечные очки с синими стеклами. Одно к другому совершенно не подходило, но личность Симады каким-то образом превращала это странное сочетание в подобие единого целого. По его словам, жену пропавшего без вести садовника Сеити Йосикавы звали Масако, и она по-прежнему жила в Адзиму. Утром симада умудрился узнать ее адрес и договорился о встрече. Выехав из Беппо в сторону гор, они миновали курорт Мёбан с термальными источниками. По обе стороны неширокой дороги выстроились похожие на палатки хижины из связанных пуков соломы. Сквозь щели валил белый пар. Местные жители добывали из источников горячие цветы, минеральную соль, которую добавляют в воду при купании. Наконец они преодолели перевал, и дорога пошла вниз, к уезду Уса. «Ну, а как дела у тебя, Конан-кун?» — спросил Симада. «Да, извините, я вам еще не рассказал». Сидевший рядом с Симадой такаки привалившись к стеклу, наблюдал проплывавшие мимо пейзажи. Он поскреб голову и выпрямился. «Я не всем сумел дозвониться, хотя, похоже, письма получили все, кто был на той вечеринке». «Хм...» И сколько человек из них поехали на остров? Точно не удалось выяснить. Некоторые живут одни. Но мне кажется, все за исключением Марису и меня. Мы ведь тогда раньше ушли. Тогда, получается, и в самом деле что-то происходит. Я тоже так думаю. Но если б с нами сейчас ехал Марису, он был бы более осторожен в оценках и, пожалуй, сказал бы, что мы подходим к этому делу не с того конца. То есть... «Как получилось, что участники той вечеринки оказались сейчас на острове? Вряд ли это просто совпадение. Ребята часто встречались, потому и оказались вместе и на вечеринке, и на острове. А письма и поездка на Цунадзиму просто совпали по времени. И не стоит искать здесь какой-то особый смысл». «Ха, тонко мыслит ваш приятель, ничего не скажешь». «Марису осторожный парень». И последовательный перфекционист Наверное, еще из-за этого он все так взвешивает Однако вчера вечером он весьма активно включился в расследование Ваша правда, думаю, в глубине души эта история его поразила Он очень головастый, все сечет Токаки Каваминами и Кёй Тимарису Со времен членства в клубе детективов составляли хороший дуэт Такааки был очень живой, энергичный и любознательный парень. Стоило ему чем-то увлечься, как он тут же терял покой и не мог усидеть на месте. При этом прекрасно понимал, что чрезмерное любопытство подчас подводило его, мешало трезво оценить ситуацию. И еще он знал за собой такую особенность — быстро загораться и так же быстро остывать. Такой характер». Марису тоже был парень горячий, но не в том смысле, как Токааки. В повседневной жизни это его качество на поверхность не выходило. Он относился к типу людей, которые держат свои мысли при себе и все тщательно обдумывают перед тем, как начать действовать. Поэтому для Токааки его друг был добрым советчиком, предостерегающим его от скоропалительных решений и скороспелых выводов. «Я пока побуду кабинетным детективом», — сказал Морису. «Конечно, для него это самая подходящая роль», — думал такааки Он не собирался принижать свои достоинства, но понимал, что ему больше подходит роль доктора Ватсона, а Холмса пусть играет Морису. Токааки снова взглянул на Киоси Симаду. «А этот человек на роль Ватсона или...» Лейстрейда не подходит. Машина теперь катила по плоскогорью, с которого открывался прекрасный вид. Пологие горные склоны, поросшие высокой травой, спускались к дороге со всех сторон. «А вот та гора слева — это Цурумидаке?» «Точно. С недавних пор ее облюбовали дельтапланеристы. Далеко еще до отзиму. Сейчас спустимся, там будет уса». Потом еще один подъем, и мы на месте. Сейчас полвторого, к трем будем там». Такааки положил обе руки на пояс, потянулся и сладко зевнул. «Устал, что ли, Конан-кун? Вообще-то я сова. Рано просыпаться для меня. Мучение». «Так подреми. Я разбужу, когда приедем. Извините, тогда я...» такаки опустил спинку сиденья, асимада прибавил газу. Появившаяся в дверях Масака Йосикава имела мало общего со смутным образом, рисовавшимся в воображении Такааки. Перед ними стояла сдержанная, но дружелюбная женщина, одетая в мелко узорчатое кимоно. У Такааки заранее сложилось предвзятое мнение, что жена злодея, лишившего жизни четырех человек из-за вспыхнувшего в нем любовного чувства, должна держать себя более напряженно и недружелюбно. На вид ей еще не было сорока, однако перенесенные испытания и тревоги наложили отпечаток на ее внешность. Масака выглядела измученной и гораздо старше своих лет. «Моя фамилия Симада. Я звонил вам утром. Извините, что мы так бесцеремонно к вам нагрянули». В ответ на слова Симады жена садовника вежливо поклонилась. «Вы сказали, что господин Кадзира ваш друг». «Добираться до нас долго. Вы ведь знакомы с ко то есть с Кадзира Накамурой?» «Да, я очень ему обязана. Вы, наверное, знаете, до того, как выйти замуж, я работала на Цунадзиме, на вилле. Я жила там с самого начала, когда господин Сейдзи переехал на остров. Рекомендации мне дал господин Кадзира». «Понятно. И там вы познакомились со своим мужем?» «Да». «Он тоже там работал». «А дом, где вы сейчас живете, это дом вашего мужа, его семьи?» «Да, после свадьбы мы какое-то время жили во, но потом переехали к родителям мужа. У них здоровье было неважное». «Далековато вы забрались. Когда мы переехали, муж от другой работы отказался. Трудился только на вилле на острове и у господина Кадзира в Беппу». «Ага». «Значит, муж и за его садом ухаживал?» «Да. Мы к вам вот по какому поводу. Моему молодому приятелю кое-что прислали». Симада показал конверт, который передал ему Такааки. «Что это?» «Кто-то написал ему письмо от имени покойного Сейдзина Камуры. Похожее письмо получил и господин Кадзира». «Ой-ой-ой». «Мы думаем, эти письма могут иметь какое-то отношение...» к тому, что произошло на Цунадзиме. Хотели поговорить с вами. Возможно, вы поможете нам разобраться с этим делом. Не скрывая растерянности, Масако взглянула на нежданных визитеров. Пройдемте в дом. Может, по свечке зажжете, помяните мужа. Масако провела Симаду и Токааки в полутемную гостиную, застеленную татами, и села перед ними на пол, подогнув под себя ноги. Позади нее, за открытой раздвижной перегородкой, виднелся маленький домашний алтарь. Перед ним в полумраке белела новенькая деревянная табличка с именем мужа Масако. «Как вы знаете, мужа так и не нашли. В конце концов, я смирилась с мыслью, что он умер. А месяц назад окончательно поняла, что больше не увижу его живым, и мы отслужили по нему за упокойную службу». Масако сдерживала слезы. «А вдруг все-таки окажется, что ваш муж жив?» «Ну что вы!» «Если бы это было так, он обязательно со мной связался бы, но я могу сказать только одно. Мой муж не способен на такое злодейство, чего я о нем только не наслышалась, но не верю в эти слухи. И так говорят все, кто его знал». Судя по тону Масаку, она была уверена в своих словах. Симада согласно кивнул – «Как я слышал, ваш муж приехал на Цунадзиму за три дня до того, как вилла сгорела. Когда точно это было?» «Отсюда он уехал рано утром семнадцатого сентября. И до утра двадцатого, когда произошел пожар, он с вами связывался?» «Связывался один раз, в тот день, когда уехал после обеда. Звонил? Ну да. Сказал, что нормально добрался». «Вы что-нибудь странное не почувствовали?» «Да нет. Единственное, он сказал, что хозяйка заболела. Кадзуэ». «Муж, когда приехал, она не вышла. Но он и спросил у господина Сейдзи, а тот, говорит, заболела, лежит». «Ага». симада потер переносицу и чуть надул губы. «Я знаю, вам это неприятно, и заранее прошу прощения, но люди говорят...» «Ваш муж вроде как испытывал чувство к Кадзуэ». «Мы с мужем были очень привязаны к хозяйке, и он, и я», — Масако побледнела. «Я уже говорила, муж не способен на поступки, в которых его подозревают люди. Разговоры, что у него был роман с хозяйкой, — это полная ерунда. И еще что? Еще болтают, что муж обокрал господина Сейди». «Начать с того, что красть было нечего?» «Как это? Вы хотите сказать, что от состояния господина Сейдзи ничего не осталось?» «Не надо было мне это говорить». «Ну что вы, я понимаю, что для вас это очень серьезно и трудно об этом говорить». Глубоко посаженные глаза Симады сверкнули. «Значит, состояние у Сейдзи не осталось. Так получается?» Полушепотом проговорил он. «Я слышал, Сейдзи и Кадзира не очень ладили. Что скажете?» «М-м-м...» неопределенно протянула Масаку. «Господин Сейдзи, он был немного странный. А господин Кадзира бывал на острове? Приезжал иногда, когда я там работала, но потом почти перестал. Пока вы там работали, понятно. Извините», — вмешался Такааки, который все это время слушал разговор молча, «вы знаете, что произошло с теорией Накамурой?» «Я знал ее по университету, потому и получил письмо, которое вам показал Симада-сан». «Дочь господина Сейдзи?» — Масако опустила взгляд на плохо освещенный пол. «Я помню ее еще маленькой девчушкой. Когда перестала у них работать, муж иногда про нее рассказывал. Бедная девочка, она же совсем молоденькая была. До какого возраста теория жила на острове?» «Когда пришло время идти в детский сад, ее вроде отправили к деду. Муж говорил, что после этого она изредка приезжала на остров, а ее мама ездила в во, чтобы повидаться с дочкой. Госпожа ее очень любила». «А Сейдзи...» — симада слегка подался вперед. «Он как относился к дочери?» «Он...» — Масака немного растерялась. «Мне кажется, господин Сейдзи не очень любил детей». Они проговорили почти два часа и уехали из Адзиму в шестом часу. По пути заехали перекусить и вернулись в Бэппу, когда уже перевалило за девять. симада провел за рулем много часов и, естественно, устал. Время от времени щелкал языком, реагируя таким образом на свет фар, ехавших навстречу автомобилей. «Давай заедем к Косан. Не возражаешь?» — спросил он у Такааки. «Нет, конечно». — ответил тот, хотя ему не очень хотелось ехать куда-то еще. Сразу после отъезда из Адзиму он почувствовал себя выжатым, как лимон, в основном из-за недосыпания и усталости. Но была и другая причина. Такааки чувствовал себя внутренне опустошенным. Несмотря на то, что они проделали долгий путь, улов получился небогатым. Он, конечно, не думал, что их поездка даст четкие ответы на все вопросы, но все-таки надеялся получить хоть какую-то новую информацию. «Например», — подумал такаки ненавидя себя за эту мысль, «я был бы доволен, если б Масако Йосикава тоже получила письмо, подписанное Сейдзи Накамурой. Он знал о себе, что легко загорается и так же быстро остывает. В каком-то смысле такаки еще оставался ребенком». Подобно ребенку, который все время хочет новую игрушку, юноша постоянно искал каких-нибудь раздражителей, острых ощущений, но как только начиналось однообразие, ему тут же все надоедало, и делать больше ничего не хотелось. Наконец машина подъехала к дому Кадзира в Канава. Вечер выдался тихий, небо затянуло тонкое покрывало облаков, за которым во мраке расплывался бледно-желтый силуэт луны симада позвонил. Где-то в глубине дома послышался слабый звонок. Они подождали немного, однако никакой реакции не последовало. «Странно, свет-то горит», — с сомнением в голосе пробормотал Семада и позвонил еще раз. Потом два-три раза постучал в дверь. «Спят уже, что ли?» Он собрался было обойти вокруг дома, но, обернувшись, посмотрел на Такааки. Тот стоял с закрытыми глазами, привалившись к столбу ворот». «Ладно, давай до другого раза. Извини, Конан-кун, столько проездили попусту. Устал ты, я вижу. Поехали». Они снова выехали на шоссе номер десять и направились в О. Семада слегка приоткрыл окно. Вечерний ветерок приятно обдувал, наполнив машину запахами моря. «Не холодно, Конан-кун?» «Нет-нет, в самый раз. Внутренняя опустошенность и недовольство собой — «Не отпускали Такааки. С самого утра тебя за собой таскаю, извини». «Нет, это вы меня извините. Что-то я раскис совсем. Да ладно тебе, просто устал». симада действительно оставался в добром расположении духа. Убрал левую руку с руля и потер глаза. «Я считаю, с одной стороны мы, конечно, не получили того, на что рассчитывали, но с другой сегодняшняя поездка дала нам важную информацию». «Что вы имеете в виду?» «Мы надеялись узнать что-нибудь о Саити-Ясикаве». «Думали, если он жив, значит, должен как-то выйти на связь с женой». «Но оказалось, что ничего подобного не было». «А вам не кажется странным, Симада-сан, что родные уже отслужили по нему панихиду, хотя прошло всего полгода с его исчезновения? Может, за этим что-то есть, как думаете?» «Всяко бывает, конечно, но у меня нет ощущения, что Масаку нам врала. Она производит впечатление приличной, честной женщины». «Угу, у меня на людей глаз наметанный. Можешь считать это чутьем священника?» Симада хохотнул. «Так или иначе, в этом плане наши надежды не оправдались. Дай-ка мне сигарету». «Сигарету?» — удивленно переспросил Такааки. «До этого он не видел, чтобы Симада курил». «Севен Старс подойдет?» Он протянул симаде пачку, и тот, не сводя глаз с дороги, ловко одной рукой извлек из нее сигарету. «Было время, я сигарету изо рта не выпускал, но нашли что-то в легких, и я почти бросил. Ну, может, одну в день. Я человек ленивый, но хотя бы это правило стараюсь соблюдать». Закурив, симада со вкусом выпустил в потолок облачко фиолетового дыма. «Что касается результата наших трудов...» То мы выяснили, что никакого такого состояния у Сейдзи не было А если так, то уравнение Йосикава равняется преступник Серьезно теряет и весе А что скажете о его романе с Кадзуэ? Я не верил в эту версию с самого начала Чувствовал, она притянута за уши Как-то мы говорили об этом деле с Косан, и он решительно заявил, что Кадзуэ не из тех, кто может закрутить с садовником. Он фактически повторял то же, что мы услышали сегодня от Масако. «Йосикава — человек честный, ему и в голову не придет заводить шашни с замужней женщиной». «Походит, преступник не Йосикава?» «Очень может быть». Симада с некоторым сожалением сунул в пепельницу Выкуренную до фильтра сигарету Еще одно Из сегодняшнего разговора я уяснил Что причиной тяжелых отношений между Сейдзи и косан Являлась Кадзуэ Кадзуэ? Если у нее и был с кем-то роман То не с сикавой а с ко У Кадзуэ с ко Да, я вспомнил В прошлом году, после того, как все случилось Ко-сан просидел дома целую неделю или две. Безвылазно, как инвалид. Теперь мне кажется, что его больше шокировала смерть Кадзуэ, чем брата. Тогда Симата-сан — преступник. Есть у меня одна идейка. Но сначала надо рассказать о результатах нашей поездки Марису. Верно? Ну, раз так... Токаки взглянул на часы на приборной панели. 1040 сорок. Машин на прибрежном шоссе в сторону «О» стало меньше, впереди в окружении красных габаритных огней маячил огромный черный силуэт грузовика. По идущей параллельно шоссе железной дороги шел поезд, сверкая длинной цепочкой огней. «Он сказал, чтобы мы позвонили, но ну, давай заглянем прямо так, все равно мимо едем. Предложение Симады немного расшевелило Токааки, добавило ему энергии, которой он почти лишился. Будто, почувствовав это, симада сощурил глаза в улыбке. «Марису». «Что ж, тоже замечательная фамилия». Примечание. «Марису» можно перевести как «надежный защитник». Конец примечания. «Зная твой характер, я думал, тебе хватит одного дня, чтобы наиграться в детектива», насмешливо проговорил Марису, разливая кипяток по чашкам с чайными пакетиками. «Удивительно, но, похоже, я ошибся». «Наверное, потому что с тобой был Симада-сан». «Как ты догадался?» такаки смущенно улыбнулся. «Что ж, господин сыщик, жду отчета о результатах вашего расследования». такаки подробно рассказал о том, что им с Симадой удалось узнать за этот день. Хм, «Понятно». Марису налил себе вторую чашку чая и, не добавляя сахара, выпил ее одним махом. «И что вы намерены делать завтра, Ватсон?» «Это вопрос!» — Токаки растянулся прямо на полу, подложив под голову локоть. «Честно говоря, у меня сейчас такое ощущение, будто на мне воду возили. Весенние каникулы такие длинные, не знаешь, как время убить, поэтому я каждый вечер ходил играть в маджонг. И вдруг это письмо от мертвеца. Разве я мог оставить его просто так? Я загорелся, как обычно, но теперь... Эй, брось ты это самокопание! Симада-сан скучает!» Но тот лишь улыбался, ощупывая костлявый подбородок. «Ну, со скукой надо же как-то бороться», — сказал он. «Все лучше, чем, опустив руки, наблюдать, как в мирской суете загибается твое воображение. У нас с кононом похожая ситуация. Не будь у меня в избытке свободного времени, я ни за что не сунул бы нос в это дело. А все почему? Потому что я страшно любопытен, люблю разные расследования. Да, Мариса Кун?» «Что? Хотелось бы узнать мнение кабинетного детектива?» «Я знал, что вы спросите рано или поздно». Марису, облизнув пересохшие губы, улыбнулся. «У меня и в самом деле появилась одна мысль, когда вы рассказали мне все прошлой ночью. Это не вывод на основе умозаключений, а нечто из области предположений. Так что не советую относиться к этому слишком серьезно». «Правильно сказал Конан, ты парень осторожный, верно?» Уж больно смелое предположение для осторожного. Хотя могу предположить, что и вы, Симада-сан, думаете так же? Очень может быть. Ну так вот, Марисо перевел взгляд Симады на Такааки. Странно, что ты до такого не додумался. Тебе не кажется, что происшествие на Цунадзиме похоже на то, что Фрэнсис Невенс-младший назвал «бирустоунским гамбитом»? Примечание берлстоунский гамбит» — термин Фрэнсиса Невинса-младшего, автора книг о творчестве Элли Рикуина. Общий псевдоним дуэта американских авторов детективного жанра Д. Натана и Э. Липовский, индивидуально работавших под псевдонимами Фредерик Данный и Манфред Б. Ли, соответственно. Он использовал его для описания детективной интриги в повести Артура Канан-Дойла «Долина ужаса» — берлстоун название поместья, где ведет расследование Холмс. Конец примечания. «Ух ты!» — воскликнул такаки «Ты хочешь сказать, что Сейти Накамура на самом деле жив?» «Я не могу этого утверждать. Только указываю, что такое возможно». Наливая себе третью чашку чая, Мариса неторопливо продолжил. У прислуги, мужа и жены Китамура, головы были размозжены топором. Но даже после того, как их сожгли и тела по лицам стало опознать невозможно, маловероятно, что преступнику пришла в голову мысль провернуть трюк с обезличенным трупом. С трупом Кадзоя вопросов нет, если не считать пропавшую кисть левой руки. Единственное, на что мы можем обратить внимание, труп, который, как считается, является трупом Сэйди. Давайте подумаем. Тело облили керосином и подожгли. Опознать его было непросто. Сгорело не только лицо. Огонь уничтожил и старые шрамы, и следы от операций, если такие были. Я не знаю, на каких основаниях полиция пришла к заключению, что это Сейдзи. Нельзя исключать, что это труп какого-то другого человека. И в то же время бесследно исчез садовник. «Симадасан». «Слушаю». «Вы, случайно, не сравнивали Сейдзи...» «Иссеите Йосикаву по росту и телосложению». «Ха-ха! Не в бровь, а в глаз!» Симада весело рассмеялся. «Йосикаве было столько же лет, сколько Сейдзи, сорок шесть. Рост и телосложение у обоих средние Группа крови и у того и у другого А. по обгоревшего трупа, естественно, тоже оказалась группа А». «Откуда вы все это узнали?» — удивился Такааки. Симада смущенно почесал щеку. «Разве я не говорил? Есть у меня кое-какие связи в полиции. Так вот, Марису-кун, предположим, Сейдина Камура и Сейди Йосикава действительно поменялись местами. Как тогда, по-твоему, все произошло?» Марису положил руку на лоб и уставился в пространство. Первой была убита Кадзуэ. Смерть наступила где-то... Между 17 и 18 сентября Саити Йосикава прибыл на остров и позвонил Масаку 17 после обеда. К тому времени Кадзуя, скорее всего, уже была мертва. Когда Йосикава спросил, почему не видно Кадзуи, Сэйдзи сказал, что ей нездоровится и она прилегла. На самом же деле, он дал жене снотворное и потом задушил. Боясь разоблачения, Сейдзи решил убить прислугу и заодно Йосикаву. Он накачал их снотворным и связал. Девятнадцатого зарубил топором супругов Китамура, и после этого занялся Йосикавой, который все еще находился под действием таблеток. Перетащил его в комнату, где убил Кадзуэ, развязал, переодел свою одежду и облил керосином. Поджег виллу и сбежал с острова. Так преступник Сейдзи и жертва Йосикава поменялись местами. Получилась классическая комбинация с обезличенным трупом. Но если принять эту версию, все равно некоторые вопросы остаются без ответа. Я могу навскидку назвать сразу четыре. «И какие же?» — спросил симада «Во-первых, мотив. Какой был резон Сейдзи убивать жену, с которой он прожил больше двадцати лет?» Можно, конечно, сказать, что он сошел с ума, однако у сумасшедших тоже есть свои причины. Во-вторых, вчера ночью, я уже говорил об этом, пропавшая рука. Зачем сейди понадобилось ее отрубать? И где он ее спрятал? В-третьих, разрыв по времени между убийствами. Жену он убил семнадцатого, последней жертвой стал Йосикава на рассвете двадцатого. «Что Сейдзи делал три дня?» «И последний вопрос. Как Сейдзи после всего этого удалось выбраться с острова?» «И где он все это время скрывался?» «Знаешь, по дороге к тебе у меня были почти такие же мысли», — сказал Симада. «Думаю, у меня есть ответ как минимум на один вопрос из перечисленных. Первый. Мотив убийства Кадзуэ?» да. И, конечно, как и в твоем случае Это всего лишь предположение Ревность Попробовал угадать Марису Симада, поджав губы, кивнул Даже Нормальные эмоции, если они Долго копятся в душе гения Вроде Сэйди Могут перерасти в дикое безумие конан Он повернулся к Такааке Ты помнишь, что Масака Йосикава говорила О теории на Камуре? Конечно Она сказала, что теории не часто бывало на острове По словам Масако, Кадзуя обожала дочь А когда я спросила Сейдзи, она ответила, что он не любил детей Совершенно верно Сейдзи свою дочь не очень-то и любил И на ее похоронах в всеми церемониями занимался не он Вы понимаете, что я хочу сказать, так ведь? Симада посмотрел сначала на такаки потом на Марису Такаки кивнул с покорным видом, а его друг нахмурился и отвел глаза. «Что, по-вашему, теории, не его дочь?» «Молодец, Марису в самую точку попал!» «Если не его, то чья же?» «Кадзира Накамуры!» «Если верить Масаку, Косан часто приезжал на остров, когда она там работала». Потом вышла за Йосикаву и уехала. Это означает, что отношения между братьями не всегда были плохими. Я думаю, Косан прекратил свои визиты, когда родилась Теори. Что думаешь, Марису -кун? Даже не знаю, что сказать. Тот потянулся к пачке сигарет на столе. И поэтому вы на обратном пути решили заехать к господину Кадзира? Именно. Я надеялся что-нибудь выведать у Косан симада — прервал его Марису, он больше не мог терпеть. «Мне кажется, мы не должны углубляться в эту тему». «Ого, чего это вдруг?» — обескураженно спросил симада «Может, я лезу не в свое дело, но даже если вы с господином Кадзиро добрые друзья, не думаю, что это поможет найти ответы на поставленные вопросы». Спокойно глядя на симаду Марису продолжил. «Здесь втроем мы можем говорить о чем угодно». Беды от этого не будет. Но я считаю, что неверно делать какие-то выводы только на основе предположений и вмешиваться в частную жизнь другого человека, особенно когда дело касается вещей, афишировать которые этот человек не хочет. «Послушай, но ты же сам предложил съездить к жене, слить ее сикавы!» — возразил такаки Ааке. Марису издал тихий вздох. «Сегодня я целый день жалел...» о своем легкомыслии, заставившем меня произнести эти слова. Когда любопытство входит в противоречие с совестью, в душе возникает раздрай. Прошлой ночью я позволил себе увлечься. Не надо было говорить то, что сказал, лишь потому что дело показалось мне любопытным. Я целый день провел в горах лицом к лицу с каменными будами и мне стало еще тяжелее. Он взглянул на стоявший у стены мольберт». На холсте выделялись густые мазки, нанесенные шпателем. «Не сочтите за каприз, Симада-сан, но я больше в этом деле не участвую. Все свои предположения я высказал, и теперь прошу уволить меня из кабинетных детективов». Надо сказать, слова Марису не смутили Симаду. «То есть твой вывод Сейдзи жив?» «Вывод слишком сильно сказано». «Я лишь указал на возможность, которой до сих пор уделялось недостаточное внимание». «Думаю ли я, что Сэдди на самом деле жив?» «Мой ответ — наверняка нет». «А письма? Что ты о них думаешь?» «Возможно, это дурная шутка кого-то из той компании, что отправилась на остров». «Еще чаю хотите?» «Нет, достаточно». Марису налил себе четвертую чашку. «Предположим, что сейди жив». Станет он рассылать письма с обвинениями в смерти теории дочери, которую не любил, а, может быть, даже ненавидел? Хм, и вот что еще я думаю. Как это страшно, долго держать в себе такое жуткое чувство, как желание убить человека. Даже представить невозможно. Если сейди в самом деле совершил полгода назад это безумное преступление если он горел желанием убить не только Кадзуэ, но и тех, кого считал виновным в смерти теории и своего брата Кадзира, почему, задушив Кадзуэ, не исполнил свой план? «Не думаю, что он обладал настолько твердой ворей, чтобы уйти на полгода в подполье и лишь по прошествии этого времени приступить к мести, разослав письма с угрозами». «Еще кипяток есть?» — спросил у Марису Такааки пытаясь помочь Симаде, который будто воды в рот набрал. «Кончился. Сейчас кипячу еще». «Не стоит. Уже достаточно». Такаки лег на спину, сложил руки на груди. «У нас с Симадой, Сан, много свободного времени. Твоя позиция понятна, но мы все-таки еще немного покопаемся в этом деле. Я же не говорю, чтобы вы все бросили». Голос Марису стал мягче. «Просто считаю, что по возможности...» Не надо лезть в чужие дела, особенно, когда это касается человеческих чувств. Все понятно, так да как и зевнул, и пробормотал себе под нос. Интересно, как там дела у ребят на Цунадзиме. А те, конечно, ничего не знали. Не знали о том, что на маленьком острове, отделенном от большой земли полосой моря, вот-вот вспыхнет лихорадка смерти».